Сэм посмотрел на мистера Уинкля, когда тот умолк, и хотя они обменялись только мимолетным взглядом, но, по-видимому, поняли друг друга. — Сэм, вы что-нибудь об этом знаете? — быстро спросил мистер Пиквик. — Нет, не знаю, сэр, — отозвался мистер Уэллер, начиная с большим усердием застегивать гетры. — Вы уверены, сэм? — настаивал мистер Пиквик. — Видите ли, сэр, — отвечал мистер Уэллер. «Я уверен в том, что раньше ни разу об этом не слышал. Если у меня есть какие-то догадки, — добавил Сэм, взглянув на мистера Уинкля, — я не имею никакого права о них говорить, потому что боюсь, знаете ли, ошибиться. А я не имею никакого права вмешиваться в личные дела друга, как бы он ни был мне близок, помолчав, — сказал мистер Пиквик. «Разрешите только сказать, что я ровно ничего во всем этом не понимаю». «Довольно. Больше мы к этому возвращаться не будем». Выразив таким образом свою мысль, мистер Пиквик перевел разговор на другие темы, а мистер Уинг начал постепенно приходить в себя, хотя все еще был очень далек от полного спокойствия. Столько вопросов нужно было им обсудить, что утро пролетело быстро. Три часа, когда Сэм водрузил на маленький обеденный стол жареную баранью ногу и огромный паштет, а блюдо с овощами и кувшины спортером разместил на стульях, на диване и где придется, все почувствовали, что могут отдать должное обеду, хотя мясо было куплено и зажарено, а паштет приготовлен и испечен по соседству в тюремной кухне. После этого выпили одну-две бутылки очень хорошего вина, за которым мистер Пиквик послал в кофейню кубок близ Докторс Скомонс. Пожалуй, вместо «одну-две» правильнее было бы сказать полдюжины, ибо к тому времени, когда вино было выпито, а чай убран, зазвонил колокол, возвещавший, что настало время расходиться по домам. Если днем поведение мистера Уинкля казалось необъяснимым, то сейчас... Когда под наплывом чувств и своей доли вина, одной из шести бутылок, он начал прощаться с другом, оно стало романтическим и торжественным. Он выждал, пока удалились мистер Тапман и мистер Снотграсс, схватил руку мистера Пиквика и горячо пожал, выражая всей своей физиономии, твердую и непреложную решимость, зловеще, сочетавшуюся с глубоким унынием. «Спокойной ночи, дорогой сэр!» — сквозь стиснутые зубы проговорил мистер Уинг. «Да благословит вас Бог, дорогой мой!» — промолвил мягкосердечный мистер Пиквик, отвечая на рукопожатие молодого друга. «Пора!» — крикнул мистер Тапман из галереи. «Да, да, сию минуту!» — отозвался мистер Уинг. «Спокойной ночи!» — «Спокойной ночи!» — сказал мистер Пиквик затем последовала еще одна спокойная ночь и еще одна и еще с полдюжины а мистер уинг продолжал пожимать руку своему другу и с тем же странным выражением смотреть ему в лицо что случилось спросил наконец мистер Пиквик, когда рука у него заныла от рукопожатий ничего отвечал мистер уинг ну спокойной ночи сказал мистер пиквик пытаясь выдернуть руку — Мой друг, мой благодетель, мой высокоуважаемый спутник, — пробормотал мистер Уинк, уцепившись за его руку. — Не судите меня строго, не судите, когда узнаете, что я, доведенный до крайности, непредалимыми препятствиями. — Ну что же вы, — воскликнул мистер Тапман, появляясь в дверях, — Идите, а не то вас тут запрут. «Да, — Да-да, иду, — ответил мистер Уинк. И, собравшись силами, он выбежал из камер. В то время как мистер Пиквик с нимым удивлением смотрел им вслед, пока они шли по коридору, на площадке лестницы появился Сэм и шепнул что-то на уху мистеру Уинклю. — О, разумеется, положитесь на меня, — громко ответил этот джентльмен. — Благодарю вас. Вы не забудете, сэр? — осведомился Сэм. — Конечно, не забуду, — отозвался мистер Уинкл. — Желаю вам удачи, сэр, — сказал Сэм, притронувшись к шляпе. — Мне бы очень хотелось отправиться с вами, сэр, но, конечно, хозяин прежде всего. — Вы остаетесь, этот поступок делает вам честь, — сказал мистер Уинкл. С этими словами они расстались внизу лестницы. Чрезвычайно странно, заметил мистер Пиквик, возвращаясь в камеру и задумчиво присаживаясь к столу. Что мог затеять этот молодой человек? Он сидел, обдумывая этот вопрос, как вдруг раздался голос тюремщика Рокера, осведомлявшегося, можно ли войти. Войдите, отвечал мистер Пиквик. — Я вам принес подушку помягче, сэр, — сообщил Рокер, — вместо той временной, какая была у вас прошлой ночью. — Благодарю вас, — сказал мистер Пиквик. — Не хотите ли стаканчик вина? — Вы очень добры, сэр, — отвечал мистер Рокер, принимая предложенный стакан. — За ваше здоровье, сэр. — Благодарю вас, — отозвался мистер Пиквик. — С сожалением, должен вам сообщить, сэр, что вашему квартирохозяину сделалось очень худо. — Этой ночью, — сказал Рокер, поставил стакан и стал разглядывать подкладку своей шляпы, приготовляясь вновь ее надеть. — Как? — Арестант канцлерского суда? — воскликнул мистер Пиквик. — Ему недолго оставаться арестантом канцлерского суда, сэр, — отвечал Рокер, поворачивая свою шляпу так, чтобы можно было прочесть имя мастера. — Вы меня пугаете, — промолвил мистер Пиквик. «Что вы хотите сказать?» «У него уже давно чахотка», — пояснял мистер Рокер. А с ночи он стал задыхаться. Доктор уже полгода назад сказал, что спасти его может только перемена климата. «Ах, боже мой!» — воскликнул мистер Пиквик. «Неужели закон в течение полугода медленно убивал этого человека?» «Насчет этого ничего я не знаю», — отвечал Рокер, обеими руками, приподнимая шляпу за поля. «Вероятно, с ним случилось бы то же самое, где бы он ни был. Сегодня утром его перевели в больницу. Доктор говорит, что нужно во что бы то ни стало поддерживать его силы, и начальник прислал ему со своего стола вина, бульону и всякой всячины. Начальник в этом не виноват, сэр». «Да, конечно», — поспешил согласиться мистер Пиквик. «А все-таки боюсь, что его песенка спета», — продолжал Рокер, покачивая головой. «Я только что предлагал Недде держать пари на два шестепенцевика против одного, но он не согласился и был прав. Покорнейше благодарю, сэр. Спокойной ночи, сэр». «Постойте», — с волнением сказал мистер Пиквик. «Где больница?» «Как раз над вашей камерой, сэр», — отвечал Рокер. «Если хотите, я вас провожу». Мистер Пиквик, не говоря ни слова, схватил шляпу и тотчас же вышел. Тюремщик молча шел впереди. Осторожно приподняв щеколду, он знаком предложил мистеру Пиквику войти. Это была большая унылая палата с несколькими железными кроватями. На одной из них, вытянувшись, лежал человек, похожий на тень, иссохший, бледный, страшный. У изголовья его сидел старичок в сапожничьем переднике и, вооружившись роговыми очками, читал слух Библию. «Это был счастливый наследник». Больной опустил руку на плечо своему товарищу, прося прекратить чтение. Тот послушно закрыл книгу и положил ее на кровать. «Откройте окно», — сказал больной. Сапожник повиновался. Стук экипажей и повозок, дребезжание колес, крики взрослых и детей, все звуки большого города, возвещавшие о жизни и деятельности, сливаясь в глухой шум, ворвались в комнату. Из этого хриплого гула выделялся время от времени неудержимый смех или обрывок какой-то звонкой песни, распеваемой кем-то в беспокойной толпе. На секунду задевал слух, а потом тонул в реве голосов и топоте ног. Разбивались волны бурного житейского моря, тяжело катившего свои воды за окном. Печальны эти звуки для задумчивого слушателя в любое время. Какими же печальными кажутся они тому, кто бодрствует у смертного адра? — Здесь нет воздуха, — прошептал больной. — Эти стены отравляют его. За ними, когда я бродил там много лет назад, воздух был свежий. Проникая в тюрьму, он делается горячим и тяжелым. Я не могу им дышать. — Мы оба дышали им долгие годы, — сказал старик. — Ободритесь. Наступило короткое молчание, и оба посетителя приблизились к кровати. Больной притянул к себе руку старого товарища по тюрьме и, ласково жав ее обеими руками, не выпускал. «Надеюсь», — прошептал он немного спустя, — так тихо, что они должны были наклониться к кровати, чтобы расслышать невнятные звуки, срывавшиеся с его бледных губ. «Надеюсь, милосердный судья вспомнит о моем тяжелом наказании на земле». «Двадцать лет, мой друг, двадцать лет в этой отвратительной могиле. У меня разрывалось сердце, когда умер мой ребенок» а я не мог даже поцеловать его в гробике. С тех пор среди этого шума и разгула мое одиночество стало ужасным. Да простит меня Бог! Он видел мою одинокую, томительную смерть. Он сложил руки и, прошептав еще что-то, чего никто не расслышал, погрузился в сон. Сперва это был только сон, потому что не видели, как он улыбался. Они разговаривали шепотом, потом тюремщик, наклонившись к подушке, отшатнулся. — Клянусь Богом, он получил свободу! — воскликнул тюремщик. — Да, получил. Но при жизни он стал так похож на мертвеца, что они не заметили, когда он умер.